Дневник Юлии Николаевны. Обо мне никто никогда не заботился. Отца не было, мама по характеру женщина сдержанная, сухая, а дальше, наверное, сама виновата. Всегда влюблялась в мужчин, которые лишь снисходительно принимали мое поклонение. Дочь Татьяна пошла в своего папочку, эгоистичного, избалованного. Обожала подарки, сюрпризы, когда ее балуют и ласкают, но никогда не беспокоилась обо мне. Считала меня машиной для обеспечения собственного спокойствия и комфорта. До сих пор помню. Ей уже лет двенадцать зачиталась за полночь графиней де Монсоро и часа в три утра крадется в мою спальню, тычется носом в щеку. «Мамочка, я не могу уснуть. Расскажи что-нибудь. У самой-то каникулы может потом дрыхнуть сколько угодно». А что мне рано утром вставать на работу, ей плевать. Единственный мой официальный муж, Валерий, человеком был неплохим. Пытался, как умел обо мне, хлопотать. Но получалось у него очень уж примитивно. Типичный деревенский вариант мужика в доме. Всегда чинил розетки, безропотно прибивал карнизы, таскал из магазина картошку но ему в голову не приходило, что иногда мне просто хочется положить голову ему на колени, чтобы перебирал мои волосы, шептал ласковые слова. Говорил бы, что я красивая, единственная и любимая. Однажды упрекнула его, что равнодушен ко мне. Удивился. С чего ты взяла? Я тебя люблю и живу с тобой. Ну да, со мной на общих квадратных метрах. Но на самом деле с газетой, с телевизором, с бесконечными детективами своими. С работой она у него всегда, и безусловно, находилась на первом месте. А если говорили мы с ним, то лишь о совместном хозяйстве, когда и где покупать новый диван, на что потратить тринадцатую зарплату. Я пыталась хотя бы уговорить его вместе выходить в свет, в консерваторию, в театры, но Валера отказывался. Для него, видите ли, единственный отдых — посидеть дома в тишине. Предлагал благородно, сходи сама, а я к твоему приходу ужин организую. Вроде бы только радуйся, тем более, что готовить супруг умел. Но чем заменить, когда идешь с любимым мужчиной рука об руку, болтаешь ни о чем, слушаешь его комплименты? Уж их-то от Валеры никогда было не дождаться. Танюшку, падчерицу свою, куда чаще хвалил. Всегда замечал у нее новую кофточку, новую прическу. Она меня реагировал как в анекдоте, когда жена, чтобы внимание мужа привлечь, надела противогаз, а муж посмотрел на нее мимолетно и спросил, «Ты что, брови выщипала?» Когда мы развелись, я самонадеянно думала, что еще молода, успею найти свою половинку. Жила бы в Европе, может, нашла бы, но в нашей стране несчастной, да когда самой за сороковник ловить оказалось нечего. Мужчин, ярких, самобытных, встречать изредка удавалось, но задерживались они в моем доме лишь на пару часов, на день, на месяц. Поневоле будешь вспоминать Мирослава, человека, кто яркой кометой вошел в мою жизнь, осветил ее, вознес, а потом исчез. Соединись я с ним тогда, совсем бы по-другому судьба сложилась. Он меня понимал, как никто, баловал, радовал. Мысли мои читал по лицу, по интонациям. Только подумаю, что хорошо бы на лавочке отдохнуть. Сразу спрашивал. «Ты устала? Хочешь присесть?» Или пиджак свой накидывал мне на плечи. Точно в ту секунду, когда я чувствовала, что замерзла. Но судьба ко мне, увы, не благоволила. Даже те несколько дней, что мы с ним вместе провели, прожили словно в полсилы. Тогда, при социализме, что мы могли ни уехать никуда ни даже ночь провести в одной комнате да еще дома в москве меня ждала годовалая дочь это тоже сдерживало мешало отдаться страсти зато уж сейчас когда на закате дней мы снова встретились я твердо решила больше своего не упущу, потому что хотя минуло столько лет мирослав по прежнему понимает меня с полуслова и зажигает одним своим взглядом прикосновением. Даже просто, когда он молча смотрит на меня, я чувствую, как вся счастьем наполняюсь. А за то, чтобы каждое утро просыпаться рядом, встречать его взгляд, теплый, чуть ироничный, мне жизни не жаль. Тем более, много ли мне осталось? Лет десять, двадцать? «Мамуля, ты только голову не теряй», читала нотации дочка. «Курортному роману положено быть страстным, но мимолетным» чтоб она понимала, девчонка, считавшая впрочем себя великим психологом и умудрённой жизнью дамой. Не курортный роман у нас, не интрижка, а самое настоящее, проверенное десятилетиями любовь, взаимопонимание, взаимодоверие. Вместе с Мирославом мне хорошо везде, ежечасно. За чашкой капучино в маленьком кафе, в очереди в музей, просто идти рядышком по вечерним улицам. Вкусы тоже, хотя жизнь прошла порознь, удивительным образом оказались схожи. Он, как и я, любит итальянскую оперу, английские романы, испанскую кухню. Только, в отличие от меня, имел возможность летать в Ласкало на Турандот, читать в подлиннике Шекспира, ужинать в лучших ресторанах Гранады. Я давно отказался от идей откладывать, крохоборствовать, копить. Бессмысленно. Жизни осталась меньшая часть, и провести её надо ярко. Успеть сделать всё, о чём мечталось, да никогда руки не доходили. И манил в круиз. На машине по Европе. В большое путешествие по Америке. Я сначала отнекивалась, стеснялась. Сама-то, в отличие от Мирослава, в средствах ограничена. Даже здесь, в Чехии, жила фактически за дочкин счёт. Но он чуткий человек лишь расхохотался в ответ на мои сомнения. «Юлечка, во-первых, ты ешь, как птичка, а путешествовать вдвоем совсем немногим дороже, чем одному. Зато куда интереснее!» И снова завел свою сладкую музыку. Что в лондонском Ковингардене появилась новая балерина, мисс Сара Лэмб, и нужно обязательно посмотреть ее в заглавной партии в Золушке. А трактирщик в испанской деревеньке Пампанейра, его давний приятель, и окорока его производства — нечто феноменальное. Как я могла устоять? Ведь ничто больше меня не сдерживало. Дочь выросла, во мне не нуждается, бывший муж тем более. Работу я бросила десять лет назад, а уж скучать по своей скромной квартирке на Рязанском проспекте и нескольких подругах по поликлинике не собираюсь совершенно. Мне, правда, хотелось довести до конца наш с Татьяной отдых в Карловых Варах. Не то чтобы я пеклась о завершении лечебного курса. Любовь чудесным образом излечила меня от всех болезней. Просто жаль было расстраивать дочь. Она ведь планировала нашу поездку, платила за билеты и за отель. К тому же перед большим путешествием я надеялась хотя бы на несколько дней вернуться в Москву. Заменить практичные свитера и брюки, что привезла для прогулок по горам — на пару имевшихся в моем гардеробе красивых платьев посетить парикмахерскую завести себе кредитную карточку и перевести на нее имевшиеся небольшие накопления чтобы мирославник говорил я должна иметь собственные хоть минимальные средства Упрёки татьяны мол на старости лет совсем потеряла голову тоже не хотелось выслушивать не тайно сбегать с любовником а вернуться в москву спокойно собраться всем сообщить, что отправляюсь в новую жизнь. Планировала именно так. Однако Мирослав, зато его и полюбила, все решил за меня. Когда обедали в милой пиццерии, и я попросила десертное меню, вручил мне плотный конверт. Улыбнулся. Вот тебе на сладкое. В конверте оказался ваучер на круиз. Каюта-люкс на седьмой палубе с балконом. А какой музыкой звучали города на маршруте. Савонна, Малага, Кадис, Лиссабон, Виго, Гарвич, Амстердам. Отплывал корабль уже завтра. Я, конечно, сказала, что это невозможно. Почему? — удивился Мирослав. Ну, хотя бы. Мне неудобно было признаваться, что я просто боюсь столь круто в один день изменить свою жизнь. Потому придумывала на ходу. Гарвич, насколько я помню, находится в Англии? А британской визы у меня нет. Ерунда. Я все уже выяснил. На один день англичане к себе русских и по шенгену пускают. А тебе наверняка чехи поставили многократную визу. Какие еще сомнения? Тебе нечего надеть на капитанский вечер? Я понятия не имела, о чем он. Однако Мирослав ответа не ждал. Продолжал разглагольствовать. Юлечка, купить на твою идеальную фигуру коктейльное платье совершенно не проблема. Тем более, что корабль наш отплывает от Савонны Она от Милана, если не знаешь, всего в ста километрах. Лететь нам все равно до столицы моды. Задержимся там на пару часов, заскочим на улицу Монте-Наполеоне. Про эту улицу бутиков и про цены в них я знала от дочери, потому лишь головой покачала. Ты сумасшедший. Он же лукаво произнес. А ты, прости, до сих пор женщина из социалистического времени. Стремишься жить во благо других и совсем забываешь про себя. Взял мою руку в свои, коснулся губами ладони. Шепнул. «Юлечка, я прошу тебя, поехали со мной. Завтра. Клянусь, ты не пожалеешь». Как я могла устоять? «А Танюшка? Зачем я ей? Только обуза. Вижу ведь, она тяготится моим обществом, моими рассказами о былом, моими немодными костюмами и робким из двадцати слов английским». «Но я ведь тоже хочу получить свое счастье, и времени мне отпущено в сравнении с дочерью куда меньше».